Весна 2021-го. У меня есть три новости, но они никак не связаны друг с другом, хотя все три плохие. Индийский дядя в измочаленном ватном респираторе. «Здравствуйте, я хочу купить у вас палочковые свечи». «Я привычно». «Добрый день. Я тут, кажется, вынуждена буду вас разочаровать». Палочковые свечи Мадлен уже не продаются, а рояль осталось три цвета. «Индийский дядя, покажите мне эти три цвета!» Берёт три цвета, раскладывает, хмурится, фотографирует. «Я выслал фото своей клиентке. Если она будет довольна этим цветом, я куплю 60 свечек. Да-да, я куплю сразу много». Только посмотрите, что я у вас беру обычно. Посмотрите в системе. Я хочу знать, что я покупал раньше, какие я покупал цвета для своей клиентки. Так мне будет легче решить, что ей понравится. Я вздыхаю. Индийский дядя. Посмотрите, посмотрите в системе. Вот мое имя, вот фамилия. Ну, видите, что я покупал? Я много покупал. Я хороший клиент. Я в ужасе. Последние две транзакции февраль 2020-го. Одна на 5 долларов, вторая на 10. Как же так? У нас нет ничего за 5 долларов. Это безумие. Что вы купили на 5 долларов? Что у нас можно купить на 5 долларов? Индийский дядя, возмущённо. Я много у вас покупаю всего. Я всего покупаю много. Я, в отчаянии. 5 долларов? Как это возможно? Индийский дядя, страдает. Я покупаю у вас огромное количество всего. Я пытаюсь распечатать чек пятидолларовой покупки. Из кассового аппарата долго-долго, с кряхтением, выползает чертов метр бумаги с огромным количеством всего. Я в полном шоке смотрю на чек. Чек выглядит приблизительно так. Возврат. Серебряные канделябры — 8 штук. Свечи-мадлен серебряные — 60 штук. Канделябры XIX века — 4 штуки. Свечи-рояль голубые — 30 штук, свечи-рояль красные — 42 штуки. Покупка. Свечи-мадлен синие — 60 штук, канделябры арт-деко — 5 штук, свечи-рояль анисовые — 40 штук, свечи-мадлен серые — 60 штук. Итак, около 20 наименований. В конце написано «Обмен осуществлен, доплатить разницу — 5 долларов» обречённо распечатывая второй чек на 10 долларов. Он тоже километровый. В нём гигантскую гору свечей и канделябров, на которой обменяли гору свечей и канделябров в предыдущем чеке, меняют на очередную гору свечей и канделябров. Это происходит в тот же день, но уже вечером. Доплата — 10 долларов. Я смотрю на чеки, как на мёртвых змей в полном оцепенении. Кто работал в бутике в тот день? Ферхан? «Я? Почему мы ничего не помним? Это травма?» «Знаете, я вам вот что скажу. Ваша клиентка не будет довольна». «Индийский дядя, почему вы так думаете?» «И правда, почему?» Мы решили снова выйти на семидневочку. Поэтому ищем человека, который работал бы два дня в неделю, когда у меня выходной. Найти его непросто». Все сидят на плоечке, и не работать выгоднее, чем работать два дня в неделю. У ферха на плоечка заканчивается, что делает его немного странным. «Франсуазочка никогда меня не обижала», — вдруг заявил он мне, когда я имела неосторожность пожаловаться на инцидент с отскабливанием тысяч золотых наклеек. «Всегда ко мне относилась с любовью». Да и я дарил ей любовь в ответ. «Что ты ей, блин, дарил?» — ужасаюсь я. «Да ты же последними словами ее обзывал после увольнения!» «Она меня не уволила!» — отвечает Ферхан. «Она временно перестала нуждаться в моих услугах. А так я ей всегда восхищался и показывал ей это». Я бледнею и замолкаю. Не дай Боже, он снова станет моим сотрудником. «Нет!» — кричит Ферхан. «Мы с ней не общались! Я с ней не разговаривал с апреля! Клянусь!» Я молчу. Напрямую ничего выяснить невозможно. Тем не менее, Ферхан наверняка ищет работу. Я это заметила по его навязчивым попыткам накормить меня приготовленной дома едой. Что он кладет в эту еду? Ясно одно. Если со мной что-нибудь случится, во всём мире есть только один человек, который знает, как управляться с бутиком, более-менее. И это Ферхан. «Я испек тебе буханочный тортик», — пишет он с самого утра. «Во сколько ты выходишь на работу? Я тебе его принесу». Я что-то мямлю. В одиннадцать, наверное. В десять сорок пять я, крадучись, прохожу мимо дома Ферхана, Мы соседи, он специально снял комнату в соседнем со мной доме, в сторону метро. «Ты где?» — пишет он. «Ты уже на платформе метро? Стой там, не уходи. Я принесу тебе торт прямо туда». «Да, он получился слишком черствым, но я залил его сгущенкой на миндальном молоке». Прошлым тортом я, если вы помните, планировала отбиваться от бушвикского маньяка-душителя, нападавшего на женщин на станции Морган-стрит. Но теперь маньяка поймали. Ну, может, буханочный торт заинтересует уличных ребят, которые регулярно вламываются в бутик и требуют немного кэша. «Ты уже уехала?» — пишет Ферхан. «Что значит села в поезд? Что значит не хочешь опаздывать на работу? А как же торт? Я тебе его тогда сейчас привезу на работу». «Действительно». Через полчаса он вручает мне плавающие в белёсые лужицы коричневые кирпичики. «Да-да», — говорит он, — вышло суховато. Я добавил слишком много муки, как всегда. И я потерял свою шляпу. Я постоянно всё теряю. Я ради тебя ехал сюда через полгорода. У тебя есть ненужные свечи? Ты должна съесть этот торт целиком. Дай мне свечу бесплатно. Я благодарю Ферхана. Я осторожно уношу торт на бэкстейдж. К торту я не притрагиваюсь. На следующий день Ферхан пишет. «Как твои дела? Ты себя хорошо чувствуешь? У тебя ничего не болит? Ты съела весь торт. Тогда верни контейнер. У меня только один контейнер». «Спасибо», — отвечаю я. «Торт не весь съела. Но я верну контейнер. Чувствую себя отлично». Тогда у меня для тебя есть турецкий пирог кюнефе. Я сам его испек вчера, радуется Ферхан. Ты во сколько выходишь? Я тебе принесу кусочек. Слушай, не надо меня кормить, не выдерживаю я. Мне нельзя есть в бутике. Ты же помнишь, Франсуаза запретила нам есть в бутике. Бедная ты, бедная, говорит Ферхан. Тогда ты будешь есть пирог на ходу. Я тебе принесу его к метро, когда ты выйдешь. «Только не уезжай никуда, пока я не принесу тебе пирог. Стой на месте!» Я выхожу из дома, иду к метро, жду поезда. «Никуда не едь!» — пишет Ферхан. «Я уже почти доделал чистку лица. Скоро я выйду, я специально сделал чистку лица, чтобы выбраться из дому и выглядеть прилично. Ты обязана меня подождать, ведь у меня для тебя турецкий пирог. Посмей только уехать. Да, я опаздываю, но у меня для тебя пирог». Я уезжаю на поезде М, как Патти Смит. К сожалению, я сажусь в тот самый вагон, где сидит задумчивый, круглый, как винтажное НЛО, и бездомный с приблизительно 15 магазинными тележками, набитыми всевозможным дерьмом. Наверное, это месть за то, что я не подождала Ферхана. Когда я подхожу к бутику, Ферхан уже сидит на крыльце, Нарядный, солнечный, в золотом, расшитом кафтане. «Я нарядился ради тебя», — говорит он. «Ты, наверное, всё время смотришь на мрак, тлен, смерть, уродство, грязь. Ты должна иногда смотреть и на красивые вещи». Поэтому я сделал чистку лица и нарядился в золотой кафтан. «Посмотри, как я похудела. Видишь, как он на мне болтается? Это потому, что я ем ашваганду». Я тебе завтра принесу ашваганду. А пока ешь пирог. Ферхан суёт мне в руку завёрнутый в промасленную бумагу кусок пирога. «Ну же!» — требует он. «Попробуй!» «М-м-м», тяну я. «Мне многовато столько пирога». «Какая ты неблагодарная!» Ферхан выхватывает пирог у меня из руки, отламывает ломоть, кладёт его в рот и начинает жевать. «Такое же готовила моя турецкая бабушка», — говорит он. «У меня идеально получилось воссоздать ощущение детства. Вот мне восемь лет, моя двоюродная сестричка раскрашивает меня маминой косметикой. Всё было, как вчера». «Да, я знаю такое». «Это прустовская Мадлен», — говорю я, чтобы хоть что-нибудь ему сказать. «Прустовская Мадлен?» — спрашивает Ферхан. «Это что-то французское? Конфета такая?» «Ну нет! У меня такой вычурной херни в детстве не было. Я из обычной семьи». Да я в пирог. Ферхан выдает мне на прощение турецкую шоколадку в герметичной упаковке, и я, радостно взвизгнув, кладу ее в карман. «Безопасная еда!» Впрочем, с Ферханом ничего ужасного не происходит. Возможно, он все-таки не пытался меня умертвить пирогом, а просто хотел подарить мне немного любви. Просто не все люди умеют принимать любовь. Да, я тревожная и бессердечная. Да, я принимаю только герметичную еду. Прости, Ферхан. На бэкстейдже я разворачиваю турецкую шоколадку фирмы Улькер, откусываю кусок и переношусь в школьное детство в городе Борисове. По крошечной квартирке развешены отбеленные перекисью мотки пожеванной пряжи. Отец купил стадо овечек где-то в Западной Беларуси и пытался заработать, продавая шерстяные шарфики. Бабушка за спиной гремит чугунной педалью швейной машинки «Веритас». Бабушка шьёт юбки, опять же, чтобы продать их на рынке. За окном сраные 90-е от шерсти у меня астма, и этот чёртов турецкий батончик улькер из зелёного коммерческого ларька на углу Мой пропуск — волшебный западный мир. Ферхан, вернись. У тебя всё получилось. Мы с Прустом хотим подарить тебе бесплатную свечу. Звонит бабульчка из Техаса. Она когда-то уже заказывала у меня свечки, и я радостно беру трубку. «Добрый день, Таня! Мне понадобилась свечка для подруги в подарок». Вы же сможете ее упаковать красиво и открыточку написать, и вложить подарочки, и бумажечки, и буклетик, и бантики, и наклеечки. Я. Конечно, сделаем все максимально красиво. Подруга будет в восторге. Вы думали, какую свечку подарить? Бабулечка. А что вы порекомендуете? Я обычно всегда рекомендую самые популярные свечки — Далеко в прошлом те моменты, когда я пыталась рекомендовать что-то, что мне самой нравится. Тем более, что в этом месяце компания перестаёт продавать в США пять свечек из нашего ассортимента. Пылающий куст, древние имшистые стены, весёлая прачка, интернационал и слон и камфора. Да, это все мои любимые свечки. И да, их перестают продавать, потому что их никто не покупает. Я! Прелестиво. Рекомендую марокканский мятный чай. Все его обожают. Нотки базилика и смородины, ваниль и сандал. К тому же это бестселлер. Наша лучшая свечка. Бабульчка. Я переживаю, что ей не понравится. Может, есть еще какие-то варианты? Как-то странно присылать бестселлер. Хотелось бы личной рекомендации. Мне кажется, что это самая лучшая свечка вообще. Она такая ягодная, травяная, свежая. За все время, что я тут работаю, ни один человек ее не вернул. Да и я сама ее люблю, бабулечка. Ну, хорошо, упакуйте мне ее. Покупает свечку, я все упаковываю. Через полчаса бабулечка перезванивает. Слушайте, я все переживаю, что вы посоветовали самую популярную свечку. В этом мало личностного подхода. А ведь я хочу важный, красивый подарок, чтобы эксклюзив. Давайте вы расскажете, что вам самой нравится. Я вам так доверяю. Мне важно ваше мнение. Вот скажите честно, что любите лично вы? Я стараюсь держаться бодро. Мне нравится свеча Средиземноморья. Там инжирчик и лимоны. Она такая свежая. На самом деле, это тоже одна из самых популярных свечей, но она в самом деле милая. Бабулечка. Она точно хорошая. Людям она нравится? Она подойдёт как подарок? Я. Yeah. Да, мы продаём их какое-то бешеное количество. Она тоже очень популярная. Бабулечка. А вот вы сами... «Ваше личное мнение, что вы думаете? Я вам очень доверяю, вы такая хорошая. Вот вы честно мне скажите, но только правду вам лично. Какая нравится больше, инжир или мята? Но не обманывайте!» «Я. Мне нравится инжир, честно. Это такой нежный весенний запах. Я обычно покупаю ее в подарок своим друзьям. Бабулечка. Давайте вы все-таки тогда отправите ей инжир». «Это ничего, что я меняю свечку? Вы же её не запаковали ещё?» Я обречённо. «Нет, не запаковала. Бабулечка, тогда давайте именно инжир. Только правду скажите, это хороший выбор. Я хотела бы довериться именно вашему вкусу. Мне неловко близкой подруге слать просто бестселлер. Я. Это самый лучший выбор» ещё и очень эксклюзивный и личный. Мята нравится всем, а вот инжир — другое дело. Мне вот недавно перезванивал Джулиан Леннон, который заказал инжир для Йоко Оно, и поблагодарил за то, что я помогла ему выбрать. Йоко тоже понравился инжир. А ведь она женщина непростая. Рву подарочную упаковку, запаковываю инжир, обертываю всё слоями золотой и серебряной бумаги, наматываю ленточки, клею наклеечки, завязываю бантики. Всё то же самое я уже сделала с марокканской мятой. Теперь вот делаю это с инжиром. Через полчаса звонит бабулечка. — Здравствуйте! Слушайте, я подумала немного, я вам... — Так доверяю. Но знаете, вот вы посоветовали инжир, но это же не бестселлер, правильно, а просто свечка, которая нравится лично вам. Просто вот что-то такое на ваш вкус. Я. — Да, я сама её рекомендую, но она отлично продаётся, бабулечка. — Но вы вот вначале сказали, что марокканская мята — это бестселлер, и никто никогда не возвращал её и не менял. А инжир... Это всё-таки ваш личный вкус. Не то, чтобы я не доверяла вам. Я вам доверяю. Но, понимаете, вот есть личные вкусы, это всё тонко и ненадежно, А есть данные продаж. И бестселлер всё-таки говорит сам за себя. «Давайте вы пришлёте моей подруге марокканскую мяту. Я верю, что инжир — хорошая свечка. Но всё же правильнее будет прислать бестселлер». Я стараюсь не звучать мрачно. Конечно, не проблема, не переживайте. Перепакую все и вышлем ей мяту. Разрезаю уже подготовленную для почты США посылку, рву все бантики, бумажки, ярлычки и ленточки с наклейками, вынимаю инжиры где-то полчаса, меланхолично перепаковываю все на марокканскую мяту. В целом, я мало что чувствую, пока делаю это. Через полчаса бабулечка перезванивает. Я испытываю приступ молодошия. И не беру трубку. Через полчаса она перезванивает снова. Я снова испытываю приступ малодушия. Мало ли, я занята с другими покупателями, например. После десяти звонков бабулечки я вздыхаю и всё-таки беру трубку. Бабулечка. «Таня!» Я совсем обреченно. «Да, бабулечка». Я звоню, чтобы попросить у вас прощения. Я выила вам весь мозг, мне неудобно. Вы мне очень нравитесь, вы такая терпеливая и добрая. И так искренне все советуете, а я вместо благодарности вам просто полоскала мозги и просила три раза все поменять. Я. Ой, спасибо. Просто ваша посылка уже, бабулечка. Да хер с ней, с посылкой. Я просто звонила, чтобы извиниться. Вот, люди мне доверяют, надо и мне начать им доверять. Роскошная немолодая латиноамериканская дама, голенастая и очень худая, в вырвиглазном оранжевом дорожном жилете и цветастом шелковом платье, в туфлях на каблуках с невероятно ярким павлиним макияжем. Больше всего она напоминает героинь Альмадовара. «Привет, дорогуша! Что у нас тут?» «Я». «Ой, свечи!» «Женщина». «Свечи!» «Ха-ха-ха-ха! <свечу> Зашибись!» «Отлично, детка! У тебя свечи, а у меня доставочка для Лары. Два пакета!» «Я отдаю два пакета с палочковыми свечами рояль в диком количестве. Некая Лара...» Забрала практически последний, купив их по телефону. Вот свечи для Лары, пожалуйста, женщина. Охренеть, одни тяжелые. Дорогуша, это трендец. Это что, лакшери и Я не была тут сорок лет, сорок сраных лет. Тут знаешь, что было 40 лет назад? Помойка! Итальянская помойка. Все бухали на крышах и загорали там же. Стреляли друг в друга. А сейчас свечи. Франция. Я. Да, теперь это модный райончик. Мало что напоминает о тех весёлых деньках. Женщина. Мне очень напоминает. Сорок лет. Ты почему не спросила, а вам сколько? Я. Вы очень молодо выглядите. Я вообще не представляю, сколько вам было 40 лет назад. Вы только родились, женщина? Курочка моя, вот правильно мыслишь. Ах, 40 лет назад тут летали шальные пули. А теперь я отсюда выношу французские свечи. Простите, мой французский, это трындец. Хватает свечи, уходит. Через минуту возвращается. «Детка, вот тебе, держи! Совсем забыла!» Протягивает мне карамельку. «Я беру карамельку». «Спасибо!» Женщина выбегает на улицу. «Люди, люди! Подскажите, где тут шестая авеню? В какой, мать ее, сраной стороне? шестая авеню? Я не была тут пятьдесят лет!» Ха-ха! Мне 60, да! Правда не сказали бы? Вот и я не сказала бы, как изменился и похорошел Нью-Йорк. Я 50 лет не была в этом райончике, как тут клево! Вскакивает на незнамо, откуда взявшийся розовый велосипед, взваливает 10 килограммов свечей на плечо и со скоростью света куда-то уезжает. Похоже, это была фея. Волшебная карамелька должна исполнить мое желание. Ха-ха. Интересно. Какое же я загадаю желание? У миллениалов Нью-Йорка праздник. Разрешили прививаться всем, кому за тридцатник. Раньше прививали пожилых и тяжелобольных, учителей, госслужащих и сотрудников супермаркетов и бодек на углу. Это штука, которая называется магазин удобства. Трудящиеся бутиков, как привилегированная категория, в списке не входили. Бутик нифига не магазин удобства. Зато теперь все, кому за 30, подходи, налетай. Впрочем, оказалось, что получить вакцину почти невозможно. Миллениалы набросились на сайты, через которые бронируют укол, и положили их к хренам. Вакцины у нас... «Вырубить сложно», — объясняю белорусской приятельнице, живущей в Будапеште. «Это, короче, такой процесс, ну, как ловить даты в польском посольстве на Шенген в начале десятых». «Вообще не понимаю, как это — ловить даты в польском посольстве», — отвечает приятельница, еще с начала десятых, наверное, гражданка Евросоюза. Черт, вот тоже разные уровни привилегий. Ферхан — другая разновидность миллениала. Он привился модерной позавчера, записавшись в прошлом месяце как тяжело больной. «Да, я солгал», — сказал он, — «но у меня была в детстве астма. Я написал там, что у меня хроническая обструктивная болезнь легких и астма в смертельной стадии. Я правда кашлял год назад, когда магнолии цвели. То есть астма у меня немного есть». Привившись модерный, Ферхан радостно забежал ко мне в бутик, снова в каких-то золотых и серебряных одеждах, крича, что чувствует себя великолепно. На следующее утро, когда я проснулась, в моем телефоне уже было под сотню сообщений. Я проснулся весь разбитый. У меня лихорадка и меня сушит. Мне ужасно плохо. У меня температура 37,5. Рука опухла и болит. Я не могу ей шевелить. Адская невыносимая боль, как будто руку рут на части. Всё, смерть моя пришла. У меня болит голова. Лихорадка усиливается, я знаю это. Мышечная боль во всём теле. Ноги и руки крутит. Ломота, я не хочу есть и пить. Всё моё тело — это боль. «Я себя ощущаю больным, словно у меня грипп. Мне невероятно больно». «Бедный Ферхан», — написала я в ответ. «Ну слушай, я сейчас каким-то чудом записалась на завтра на вакцину Джонсон и Джонсон. Не пугай меня. Это пройдет за день-полтора. Я читала. Еще я читала, что можно выпить обычное лекарство от гриппа «Порошок уходи» и станет легче». Ферхан тут же оживился и написал еще с пару десятков сообщений. «Ой, боже, боже, бедная! Пускай Господь пошлет дождь и заморозки на выходных, чтобы тебе не приходилось поднимать опухшей рукой тяжелую свечу. Эта сволочь не даст тебе выходной, я знаю. Несчастные ты, несчастные. Тяжкие дни тебя ждут». «Мой желудок словно выворачивается наизнанку. Изжога! Я весь горю!» У тебя будет то же самое. Запасись пробиотиками уже сейчас будет страшно. Бедная, ты не сможешь работать. Тебе хана. Я хожу как черепаха. Я не могу двигаться. Я голоден, но у меня нет энергии, чтобы есть. Я так ужасно чувствовал себя только когда принимал антибиотики во время бронхита. У тебя прививка в пятницу. Ты не сможешь ходить в субботу. «И эти сволочи не дадут тебе выходной. Будь готова сражаться за свой выходной. Пусть работают вместо тебя. Не чувствуй себя виноватой, если не сможешь работать. Плохо. Я не могу шевелить рукой. Я даже пописать не могу, потому что для этого нужна рука, а рука болит. Бедная ты, бедная. У тебя в субботу будет такое же». Подруга сказала мне, что она пять дней не могла двигать рукой. Это называется сильный иммунный ответ. Если бы я заболел коронавирусом, я бы мог умереть с таким-то сильным иммунитетом. Я в какой-то момент не выдерживаю. Ферхан, я буду прививаться Джонсоном. Это другая вакцина, векторная. У нее другой принцип. Тебе в ДНК вживили чип, и там сидит Билл Гейтс. Неудивительно, что это так больно. Ферхан. Замолкает до утра. Утром он пишет. «Я великолепно себя чувствую. Делаю уборку в квартире. Жизнь прекрасна. И еще я связался со своим другом-ученым, и он сказал, что это чушь собачья про модификацию ДНК. Ты меня обманула. Он, между прочим, исследовал Спит и ВИЧ». И вот он написал, что вакцина mRNA не попадет внутрь моей хромосомы и не сможет ничего во мне генетически модифицировать. Вот она, магическая сила науки. Тем временем на заводе в Балтиморе неправильно смешали компоненты вакцины Джонсон и Джонсон из-за чего 15 миллионов бракованных доз отправились на помойку. Так и представляется некогда победоносный Куома под песню «Миллион, миллион, миллион левых доз», грустно глядящий из окна. Кажется, не получится отменить пандемию 1 июня, как планировалось. Точно в помойку! Уже в третий раз спрашиваю я несчастного сотрудника аптеки, в которую мне сегодня ехать укалываться. Вы уверены? Клянусь, отвечает он. Вакцина, которая у нас, приехала сюда напрямую из Нидерландов. То есть, она точно-точно не балтиморская? Зачем-то переспрашиваю я. Вы мне даете гарантии, да? Да-да, я признаю. Все мы миллениалы. Немножечко. Ферхан. В то время как модные вакцины Pfizer прививают в Нью-Йоркской ВДНХ имени Джавица, там атмосфера вроде футурологического конгресса, белые колонны, ряды лаково-черных стульев до горизонта, слаженное течение человеческого муравейника сотни сотней вакцинированных в день. Более олдскульную Джонсон и Джонсон мне выдали в аптеке старого Грабинера в районе Винзорские террасы. Поначалу я подумала, что это антикварный магазин. По полкам было разбросано разномастное барахло, очевидно, организованное по цвету. Старик Грабинер тут же позвал своего юного внука, чтобы тот вколол мне вакцину. «Закатала рукав», — сказал он на плохом английском. «Ха-ха!» «Мышцы совсем нет! Спортзал ходи, мышцы качай! Колоть мышцы нет совсем!» Тихий подросток в очках аккуратно вколол мне вакцину и попросил посидеть минут десять на случай анафилактического шока. Шока не произошло, по ощущениям, всё это было похоже на укус осы. Я однажды чудесным летним днём на кампусе колледжа прислонилась предплечьем к задремавшей на солнечной скамейке осе. Это было незабываемо. Старик Грабинер наблюдал за мной с неподдельным интересом, но потом в магазин пришла арабская мама с чудесным фарфоровой красоты огромным младенцем в коляске, и Грабинер переключился на младенца. «Привет, малыш! Привет! Привет! Что? Ты не говорите еще, да? Тяжко, наверное, не уметь говорить. И хочешь сказать, а языка нет» только и можешь-то мучать. Говорить клёво, небось, хочется говорить, а ничего толком и не скажешь. Пока старик Грабинер упражнял свои речевые травмы на младенце, я получила сообщение от подруги-художницы, живущей на соседней улице. «Пойдём в бар, тут бар на районе». «Я могу выпить сегодня?» — спросила я на прощение у старика Грабинера. «Два-три бутылки нет». Захохотал он. «Один дринк? Да. Ну куда ты, два бутылки? Мышц нет!» В итоге я выпила горячий яблочный сок с капелькой рома. Обычный нью-йоркский напиток для запаздывающей весны. Весь сегодняшний день, пока я бойко продаю свечи, Ферхан кружит надо мной, будто стервятник. Сообщения от него сыплются, как бомбы и фугасы. «Тебе уже плохо? Тебе тошнит? Голова болит?» «Иди домой, если тебе плохо. Пусть эти сволочи подавятся. Так им. У тебя уже началась лихорадка? Нет еще. Скоро начнется. У меня ого-го! Какая была лихорадка! Меня всего трясло супки и тебя потрясет. Я до сих пор лежу лежмя. Спина отнимается, крутит колени. Как там твои колени?» «Ферхан», — пишу я. Я слышала, что вторая доза модерны всегда воспринимается хуже и тяжелее, чем первая. Как же ты выдержишь, если ты от первой вот так разваливаешься? «Я понял», — пишет в ответ Ферхан. «Они перепутали вакцины и вкололи мне вторую дозу вместо первой. Вот почему мне так плохо». «Господи, Ферхан...» «Даже если бы я хотела тебя выдумать, так замечательно у меня бы не получилось». Я выдержала. Несколько дней бомбардировки сообщениями «Ну что, тебе уже плохо? Почему ты не слигла с температурой? И у тебя хотя бы мышцы болят?» «Я понял», — в итоге резюмировал Ферхан, так и не дождавшись смерти моей. «Тебе просто вкололи плацебо». Это все объясняет. И правда. Хэштег «Мы их больше не продаем». Депрессивный день. Уже в третий раз в бутик заходит радостная восторженная бабушка и бойким шагом направляется к свечному бару, угрожающий крича. «А вот мы сейчас мадленочек купим для наших канделябров!» Я, облаченная в костюм похоронного клерка, «белая, чёрная, кожаная». Говорю специально подготовленным голосом, которым обычно родственникам сообщают о том, что шансов ноль. «Мне очень жаль. К сожалению, свечей Мадлен, которые вам нужны, которые покороче, у нас больше нет. Ковид их убил, простите, пожалуйста». Тут важно сразу же добавить. «Да, у нас здесь жалкие остатки роскоши. Длинные свечи-рояль самых непопулярных цветов, Зелёные, оливковые и коричневые. Но это всё, что у нас есть, к огромному нашему всеобщему сожалению. А вот свечи Мадлен покороче нет. Но нет. Эту фразу бабушка редко слышит. Она бойко с агрессивной почти надеждой говорит мне, указывая на свечи рояль. «А это что? Они же у вас есть, а вы говорите, что нет». Я виновата. Это рояль. Они длиннее, чем Мадлен, и они просто не. Так это длинные! перебивает меня бабушка. А где короткие? Как я уже сказала, мы их больше не. Бабушка триумфально вытягивает длинную свечу рояль мрачного коричневого цвета и смотрит на нее, прищурясь. А это точно не короткая. Вы уверены, что это вот именно длинная? и правда. Сравнить же не с чем. Кое-как, справившись с нашествием бабушек, я сталкиваюсь с бойкой девицей в кожаном пиджаке, которая твердо нацелена купить свечи Мадлен даже после моей скорбной похоронной эпитафии. «А вот там, повыше покажите, что у вас в коробке», — командует она. «Вот там, на верхней полке. Это Мадлен, я уверена. Я прямо чувствую, что там у вас коробка Мадлен завалялась. «Подайте мне их!» Я почти в слезах. «Это рояль. Я не могу вам их подать. Я специально поставила их высоко, чтобы до них было невозможно дотянуться. Все их роняют». «Ну, дотянитесь как-нибудь! Я уверена, что это Мадлен!» Тянется за свечами. Свечи падают ей и мне на голову. Пока мы их подбираем, девица задумчиво скребет их пальцами и говорит. «Они какие-то длинноватые для Мадлен». «А вы можете сравнить их с рояль? Они короче, чем рояль?» «Я». «Да, это точно рояль. Я же их сама туда ставила». Девица сравнивает свечи, упавшие нам на головы, со свечами рояль и видит, что они одинаковые. Девица возмущенно. «А свечи потоньше у вас есть?» «У вас были свечи более тонкие, чем эти». «Но вы понимаете, о каких свечах я говорю?» Я киваю. «Да, Мадлен». Девица совсем возмущена. «И куда они делись?» Похоже, не существует никакого способа объяснить людям, которым нужны свечи Мадлен, что свечей Мадлен больше нет. Впрочем, мы все всегда застреваем на стадии отрицания. Может быть, где-то там, высоко, на самой верхней полке все-таки стоит наша надежда на хороший светлый год, полные авиаперелетов, концертов, встреч с друзьями. Подайте нам эту коробку, вдруг оно все там. Выпившая белая женщина с сильным, неопределимым акцентом маниакально хватает всё с полок и про каждую вещь спрашивает. «А это что? А это зачем? А сколько это стоит? А почему так дорого?» Я учтиво на всё отвечаю. Женщина пытается дотянуться до восковых бюстов на верхней полке. «Я». «Простите, пожалуйста, я их поставила высоко, чтобы не было соблазна их хватать. Они такие хрупкие. Извините, до них не дотянуться никак поэтому». Женщина таки дотягивается до скульптурки в виде восковой ручки. Благодать Господня. «Да, вы их высоковато поставили». Роняет скульптуру, пальцы Господней Благодати рассыпаются по всему бутику. «Я». Осторожно хожу по бутику и собираю в ладошку пальцы от благодати. Женщина, пылка, я у вас куплю целых 20 свечей, клянусь, вот только зайду в машину за кошельком. Я кошелек оставила в машине, а так я собиралась купить 20 свечей. Я меланхолично пытаюсь достать закатившийся под стеклянный столик мизинчик. Да, все хорошо, не парьтесь. Женщина, я вот прямо сейчас сбегаю в машину и куплю 20 свечей. Да-да, я серьезный клиент, вот прямо две тысячи долларов заплачу. У вас будет для меня скидка на 20 свечей? Я кое-как подцепляю мизинчик, ползая по полу. Да, конечно, будет скидка. Женщина пытается взять с полки еще один бюст. Я пощадите. Женщина, да я сейчас в машину сбегаю, принесу кошелек и 30 свечей у вас куплю. Только скидку, что вы мне сделали большую, ясно? Я. Конечно, сделаю скидку. Женщина уходит за кошельком в машину, разумеется. Я зачем-то присылаю Ферхану фото пальцев благодати. Это я, отвечает Ферхан. Разбит, уничтожен, разрушен и фактически весь расчленен. Мы с Ферханом оба родились в середине апреля, чуть ли не в один день. Наш коллективный день рождения прошел прекрасно. Мы отправились в бруклинский ботанический сад. Вообще-то у меня были другие планы, но выяснилось, что Ферхан заранее взял нам билеты в сад и собрался быть там в 12.20 о чём уведомил меня сообщением. «Я не успею в 12.20», — написала я. «Прости, это всё как-то неожиданно. Я попробую доехать туда Убером в районе 12.30, когда закончу со своими делами. Приеду чуть попозже». Конечно, я никуда не собиралась. И никакой Убер брать не думала. Это была такая отговорка. Через полчаса Ферхан позвонил мне. «Ты где?» Ты уже взяла Убер? Мы скоро поедем на Убере в ботанический сад. Уже 12.20. Я уже почти оделся, выбираю пиджак. Я через минуту буду под твоим подъездом. Я выругалась, наспех собралась, вызвала чертов Uber, который стоил целых сраных 25 баксов. Что поделать, не могла же я лишить Ферхана праздника, раз уж он собрался ехать со мной на несуществующем Убере. Убер приехал молниеносно. За рулём сидел мрачный латиноамериканский парень. «Подождите минуту», — сдавленно сказала я. «Сейчас подойдёт мой друг». Я набрала ферхана. «Тысячу чертей, закричал он. «Не говори, что моё такси уже здесь. Я выбираю пиджак, я уже прямо сейчас приду. Боже мой, боже! Какой мне пиджак выбрать, чтобы тебя порадовать? В узорчике!» Я выберу ради тебя узорчики. Такие ты хочешь. Я хочу, чтобы ты сейчас же сел в машину, мягко сказала я. Она стоит 25 баксов, и сейчас будет еще десятка за ожидание. Я ради тебя выбираю красивый пиджак в паттерны, а ты неблагодарная, завыл Ферхан. От паттернов у меня мигрень, разозлилась я. Выходи давай. Через семь минут Ферхан, таки явился. Наряженный в кислотных расцветах джинсовый пиджак, украшенный цветущими магнолиями, желтыми тюльпанами и неоновыми мальвами. На нем были круглые канареечные очки и похож он был на Незнайку из книжки Про солнечный город, а также на молодого Элтона Джона, периода съемок в фильме Томи you know I mean. Нас, Марк! радостно прислушался он ко мне. Это все прививка. Это аллергия на цветение магнолий. Это от свечей аллергия. Ой, бедная ты, бедная. Загубила твою жизнь эта чертова свечная компания. Убили они тебя, измучили. Не жги свечи в бутике, слышишь? Не смей их жечь. Ты же еле живая. Это аллергия, начала я. К тому же мне на день рождения подарили букет лилий. Наверное, это... «По бочке от Джонсона Джонсон», — сказал Ферхан. «Ты уже прочитала, что эту вакцину запретили? Она вызывает закупорку мозга, тромбоз сосудов. Все умирают от инсультов». «Ой, боже, горе какое! У тебя же болела голова как раз. И вот теперь насморк. Это точно оно. Я читал про синусы сосудов мозга. В носу тоже синусы. Это одно и то же. Бедная ты! Срочно езжай к врачу!» Я не знаю, каково было водителю Убера, но он поставил мне тройбан как клиенту. В саду мы ходили среди безудержно цветущих магнолий и сакур, пока Ферхан, самый изящно закамуфлированный в цветущий сад и поэтому неразличимый среди всего этого буйства, красочно описывал все варианты моей скорой смерти и пытался сфотографировать меня на допотопный Хасельблад. Старше его самого в 2-3 раза. Ложись туда, в яблоневый цвет, кричал он. Я сделаю твой прощальный портрет. Он занес надо мной Хасельблат и начал дрожащими руками крутить на нем какие-то чугунные шурупы. Я поняла, что Хасельблат сейчас упадет мне на лицо и раскрошит мне все зубы. Какой может быть тромбоз, когда вся кровь уйдет? в яблоневый цвет вместе с зубами. «Не улыбайся!» — повторял Ферхан. «Не смей улыбаться! Я ненавижу, когда модель улыбается!» Я зажмурилась, ожидая удара в зубы. Может, когда зубы прикрыты отсутствием улыбки, это как-то спасает? Хотя что может спасти человека, который привился Джонсон и Джонсоном, запрещенной вакциной смерти? «Я бы уже прямо сейчас звонил своему терапевту», — сказал Ферхан, «и судился бы со всеми». Кое-как, закончив прогулку через три часа, я попросту сбежала. Я и правда, накрученная этой тревогой, позвонила своему терапевту и спросила, надо ли мне попить каких-нибудь таблеточек, например, аспирина или гепарина, или что там дают от тромбов. «Валерьяночки попить», — сказала терапевт. И новопосита, и красного вина. Ну что ж. Покупатели с нарушенным чувством перспективы — категория отдельная, но частая. Заходит девушка, выбирает подарок — свечку и колпачок с деревянной подставочкой, чтобы свечка стояла красиво внутри колпачка. Девушка. Она идёт вместе с колпачком? Я. Нет, это два разных объекта. Свечка отдельно идёт в коробочке поменьше. Колпачок отдельно идёт в коробочке побольше. Будет две коробочки, большая и маленькая. Как видите, я научена горьким опытом. Специфицирую коробочки только в путь. Девушка, а вы можете сделать, чтобы она шла сразу на деревянной подставочке в колпачке, чтобы человек разворачивает подарок, а там свеча под колпачком? Я. Это невозможно. Свеча висит килограмм и сделана из муранского стекла. Подставочка сделана из дерева, а колпачок сделан из хрусталя. Всё переколотится к херам. Будет просто гора битого стекла. Девушка, но вы же выставляете их так, свеча под колпачком на подставочке. Почему нельзя её так же подарить? Я. Вы можете купить свечу и подставочку, а перед тем, как дарить... Осторожно вынуть свечу из коробочки, вынуть подставочку из коробочки, поставить свечу на подставочку и накрыть колпачком. То есть самостоятельно установить всё красиво. Человек пришёл домой, а у него свеча стоит под колпачком. Девушка. Нет, я хочу, чтобы он сам развернул, и чтобы внутри была свеча, стоящая под колпачком. Я. Это невозможно. Всё переколотится на куски. Понимаете, законы физики, гравитация, девушка. Очень жаль, что нельзя всё упаковать, чтобы свечка стояла под колпачком, но всё было в подарочной упаковке, чтобы человек разворачивал. Я. Никто не может. Человечество пока ещё не совсем там. Мы пока не можем копировать сознание, победить ковид и упаковать стеклянную свечку внутрь хрустальной сферы так, чтобы она ее не расколотила. Девушка. Ладно, если я куплю отдельно свечку и отдельно колпачок, вы все упакуете красиво? Я. Да, все будет дико красиво. И вы вместе все установите и накроете колпачком. Приношу большую коробку с колпачком и коробку поменьше, со свечой. Все заворачиваю. «Девушка, вы можете развернуть коробку со свечой? Мне кажется, что она слишком маленькая для вашей свечи». «Я». «Не волнуйтесь, в коробочке ровно та свеча, что вы выбрали». Девушка мрачно. «Коробка меньше. Что вы мне голову дурите?» Берёт свечу с прилавка, триумфально ставит её рядом с коробкой. Свеча немного меньше коробки. Девушка. «Хм...» Она вроде меньше, но мне кажется, что она больше. Почему? Я. Не переживайте, всем так кажется. Это какая-то ошибка мозга человеческого. Я с таким сталкиваюсь постоянно. Люди берут свечу, ставят ее рядом с коробкой и не верят, что она туда влезает. Девушка ставит свечу наверх коробки. Хм, все равно не понимаю. Она туда влезает или не влезает? Я. «Клянусь, там внутри именно такого размера свеча». «Девушка, вы не можете развернуть и показать мне ее?» «Я». «Вы расстроитесь и подумаете, что с вами что-то не так. Такое уже было. Вы будете чувствовать себя виновато, что я все разворачиваю и снова заворачиваю. Поверьте мне, я профессионал в области такого рода трагедии». «Девушка». «Ну, пожалуйста». Ставит свечку рядом с коробочкой, измеряет их пальцами и бормочет. «Странно. Вроде она меньше, да? Но почему мне кажется, что она больше коробочки? Почему-то я уверена, что она туда не помещается». «Я. Учтила. Вы думаете, я вас обманываю? И там внутри свеча другого размера?» «Девушка». «Нет, я так не думаю. Но мой мозг так думает». «Я». Вы должны расслабиться, я вам не лгу. Внутри именно такого размера свеча. Укладываю в пакет коробку побольше, с колпачком. Девушка растеряна. А вот коробка с колпачком, мне кажется, слишком большой. Я радостно. Вот видите, это визуальная иллюзия. Просто доверьтесь мне, там внутри ровно тот самый колпачок, который вы покупаете. Девушка. «Почему я хочу, чтобы вы все достали и показали мне?» «Я». «Ну хорошо, давайте я все достану и покажу вам». «Девушка». «Не надо, оно будет такое же, как на дисплее, и я почувствую себя идиоткой». «Я». «Черт, как же вам помочь?» «Да никак, никак. Никто никому не может помочь». Звонок от женщины. «Здравствуйте. Я уже год ищу всюду свечу мадемуазельный Нетуш с туберозой, и её нигде нет. Я готова заплатить любую цену за неё. Может, у вас она есть?» «Я. Не поверите, у нас она и правда осталось ровно две штуки. Дело в том, что мы перестали выпускать мадемуазельный Нетуш, потому что тубероза...» Такой довольно специфичный аромат. Ну и вот у нас осталось только две. Они даже официально уже не продаются. Женщина. «Боже мой, вы меня спасли! Такое счастье! Я уже год искала манмуазельный тушь. Я реально была готова отдать любые деньги за нее. Это моя любимая свеча. От ее запаха я делаю счастливой. Это буквально свеча счастья и любви. Вы не представляете, как вы меня счастливили». «Пожалуйста, пришлите мне обе оставшиеся свечи. Больше у вас нет?» «Я». «Нет, только две. Я рада, что я смогла вам помочь». Женщина. «Не то слово! Вы меня просто спасли! Две последние свечи. Какая удача! Как мне повезло!» Оплачивает свечи. В тот же день я присылаю женщине оставшиеся две мадемуазели. Через три недели от нее приходит письмо. «Здравствуйте. Я недовольна вашим клиентским сервисом и уже написала жалобу в Париж. Мне пришла по почте ваша свеча, и вот я заметила, что через некоторое время в ней чуть-чуть на миллиметр отклеился золотой ярлычок. Я прилагаю фотографию. Как вы видите, золотой ярлычок там чуть-чуть отклеивается. Это совершенно недопустимо для такого бренда, как ваш. Это дефективная свеча, мне не нужна» и я требую срочно заменить её на такую же, но хорошую. Всё-таки нет, не повезло. А могло бы и повезти. Этот день должен был быть особенным. Я готовилась к нему, я ждала его и боялась его. Я репетировала события этого дня вот уже две недели, и всё не могла отрепетировать. Потом я этот день малодушно откладывала. Я отложила его на один день, а потом на ещё один день. Потом я отложила его на выходные, субботу и воскресенье. Потом я отложила его на свои собственные выходные в бутике, понедельник и вторник. А потом настал момент, когда откладывать этот день было технически невозможно. И я решилась. Решилась сообщить директору по продажам Си Америки Франсуазочке и парижским начальникам о том, что я ухожу с работы, потому что я получила предложение от американской медиакомпании поработать у них журналистом-редактором. Сообщать о результатах этой немыслимой драмы внутренней борьбы происходившие в моём измученном сердце последний месяц, нужно было за две недели до моего ухода, как минимум. Не потому, что этого требует контракт. В Нью-Йорке многие работают по соглашению доброй воли. Это значит, что ты можешь уволиться в один день, но ну, и тебя могут уволить в один день. Всё честно. А потому, что так правильнее. И вот больше тянуть было нельзя, сейчас или никогда. Приеду в бутик — решила я, — и сообщу уже оттуда. Подходя к бутику, я заметила, что вокруг него стоит пять полицейских машин с мигалками, и всё оцеплено, и всюду бегают туда-сюда озадаченные полицейские. Это напоминало мой кошмарный сон. Полицейских было человек 20. «Да-да», — стала мрачно фантазировать я. Сейчас я подойду к бутику и вижу, что там сработала сигнализация, и вся эта полиция там именно потому, что нас ограбили в тот самый день, когда я решила уволиться. Действительно, сигнализация была активирована, и бутик нежно переливался в рейв в стробоскопах ее космических лучей, подсвечиваемых красно-синими полицейскими всполохами. Я тут же с облегчением поняла, «Я — литературный персонаж». Давно следовало догадаться. Или персонаж сериала, который пишет какой-то пьяный студент. Все эти дешевые, глупые сценарные ходы, идиотски притянутые за уши события. Именно в тот день, когда она решила уволиться, магазин ограбили. Как теперь она сообщит работодателям о том, что она увольняется? Ведь между этими событиями явно есть связь. Идиотские сериальные правила настолько меня взвинтили, что я, даже не заглядывая в бутик, то, что там внутри уже давно прописано в сценарии, рассудила я, тут же пошла прямо к полицейским в их бойкую толпу, растолкала их локтями и сказала. — Ну что, давайте, рассказывайте. Это мой бутик. Это я там работаю. Что произошло? Полицейские посмотрели на меня озадаченно. — Какой бутик? «Ну вот этот!» — я указала рукой. где сработала сигнализация. Тот самый бутик!» «Сработала сигнализация?» — пустыми голосами спросили полицейские. «Когда?» «Я замялась». «Ну, вам же известно, когда. Вы же тут поэтому?» «Нет, не поэтому», — ответили полицейские. «Мы здесь потому, что в соседнем доме на втором этаже сейчас произошло убийство. Человек зарезал человека». «Двадцать ножевых ранений. Так что отстаньте от нас со своим бутиком, хорошо?» Я развернулась и, пошатываясь, пошла к бутику. Он был заперт, но сигнализация переливалась и сияла. Я вошла вовнутрь, набрала код, отключила стробоскопы и позвонила в офис секьюрити. «Да, у вас сработала сигнализация», — устало сообщили мне. «Вчера, в час дня». Полиция приехала, магазин был закрыт, внутри никого не было. Они постучались, никто не открыл. Ну и всё. «И что у вас там? Вынесли всё?» «Да нет», — я глянулась, «Всё в идеальном состоянии, никто в бутик не врывался. А почему сработала сигнализация?» «Вы должны обратиться в полицию», — сообщили секьюрити. «Мы эти вопросы не решаем. Это уже полиция решает. Спросите у полиции». «Найдите местную полицию и спросите». «У местной полиции другие проблемы», — сказала я. «У нас тут люди на районе друг друга режут, и вся полиция сейчас занимается этим вопросом. Мне неловко говорить с ними о сигнализации, когда смерть повсюду и кровь ещё не высохла». «Вы должны вызвать полицию», — мягко повторили секьюрити. «У вас сработала сигнализация. Поговорите с полицией». «Там рядом где-нибудь есть полицейские?» «Есть полицейские», — сказала я. «Пара десятков, но они все заняты убийством». «Обратитесь к ним», — сказали секьюрити и положили трубку. Я посмотрела на полицейских, они отвернулись. Изучив бутик, я пришла к выводу, что в него никто не вламывался. Почему сработала сигнализация? О, я прекрасно знаю, почему она сработала. Я видела это сто раз, когда закрывала бутик. Это рано или поздно должно было случиться, и вот оно случилось. Мимо темного закрытого бутика проходит парочка туристов-покупателей, заглядывает в окошечки, но внутри темно и ничего не видно. И не у кого спросить, вы открыты? Туристы беспомощно оглядываются, видят табличку «закрыто» но с надеждой решают проверить, а вдруг всё-таки открыто. Немного подёргав дверь, они понимают, есть вероятность, что закрыто. Но вдруг всё-таки открыто. Поэтому они решают побиться в дверь всем своим весом, чтобы наверняка выяснить, открыт ли тёмный бутик с запертой дверью. Вдруг он всё-таки открыт. Где-то на пятом-шестом ударе включается сигнализация. Покупатели. Удивлённые убегают. Да, я повторяюсь. Но да, я правда такое видела множество раз. Просто обычно вместо сигнализации из тьмы бутика выплывала я в пальто и спрашивала, что происходит, неизменно получая в ответ вопрос. Вы открыты? Неужели, неужели эти эпизоды в моей жизни закончатся? Я забежала проверить бэкстейдж, подергала все внутренние двери, проверила почту, открыла кассу. В бутик заглянула соседка, пожилая итальянка с трёхногой собакой. «Видели, что тут случилось? Мужик женщину зарезал. Ой, вон там, на втором этаже, зарезал нафиг двадцать живых. Беспокойные люди были проблемные, с ними всегда проблемы были. Ой-ой, пета!» ой, я вдруг поняла, о ком шла речь. Это была немолодая белая пара с чудовищным южным акцентом. Они регулярно сидели на моём крылечке, курили и ругались то друг с другом, то по телефону с воображаемыми врагами. Обычно с воображаемыми врагами ругался именно мужчина. Мне приходилось часами работать под южный акцент его проклятий. Я напитывалась ими будто дождевой водой и иногда на автомате разговаривала с клиентами с таким же ярким южным акцентом. Пару раз я даже сказала «аэ» вместо «ес». Всё, район уже никогда не будет прежним. Я это осознала ещё неделю назад, когда огромная бежевая питбулиха героинового торчка Стива в дни просветления работающего в холл-фуд с кассиром Внимательно глядя в упор мне в глаза, вначале кропотливо выкопала с нашей клумбы все анимоны, а потом посрала на них сверху, не отводя взгляда. Этот момент настал. Я села на крыльцо и набрала телефон Франсуазочке. «Франсуаза, только не пугайся, пожалуйста», — сказала я. «У меня есть три новости, но они никак не связаны друг с другом, хотя все три плохие. Первая — в бутике в моё отсутствие сработала сигнализация, и приезжала полиция. Вторая — Полиция уже не до этого, потому что наш сосед только что зарезал соседку. И третья — я увольняюсь через две недели. «Окей», — сказала Франсуаза. И я впервые в жизни ей позавидовала. «Да». Да, я хочу иметь такую же выдержку и хладнокровие. Свечи апокалипсиса пылают и чадят в моем разбитом сердце, и я, если честно, очень переживаю, что увольняюсь. Как будто бы я оставляю позади персонажа, к которому я уже привыкла. И этот персонаж — я сама. «Да, и правда», — сказала мне мама, когда я вывалила на неё все эти переживания. «Зачем ты училась на журфаке вообще? Вот дурацкая была идея. Теперь тебе приходится работать журналистом и редактором. Надо было идти на экономиста, если ты так любишь бутики». Но как быть со всем, что происходит вокруг? В частности, с запоздалым осознанием Франсуазочкой того, как много всего я делала. И как тяжело заменить меня одним-единственным человеком. Да какое тяжело? Невозможно. Никто не хочет работать в бутике менеджером, продавцом и всем сразу. Поэтому я сама предложила озадаченным французским боссам, что я поработаю по выходным, пока не найдется достойная мне замена. К тому же так мне самой легче. Я уже заранее полна ностальгии и ужаса перед потерей такой клёвой идентичности и страха перед неведомым. Я же, оказывается, часть города Нью-Йорка. Я призрак этих улиц. Я нейборхудная веха. Я городской столбик и дымящаяся гейзером авария парового путепровода на улице Бауэри. Я дом, где вырос Мартин Скорсезе. «Гори, пылай, моя свеча!» Франсуазочка все-таки оказалась поражена случившимся. От отчаяния она разрешила мне забрать все тестеры кармелитки и пылающего куста. Все равно мы их больше не продаем. Горит сарай, гори и хата. Уходим вместе с кармелиткой под ручку. Не будет теперь ни меня, ни старых мшистых стен. Наши имена вписаны в историю. Помимо мамы, я достаю своих нью-йоркских подруг немыслимыми переживаниями. Да, это журналистская работа в хорошей компании. Да, я туда идеально подхожу. Да, я еще в декабре заполнила анкету, но в основном из любопытства. Я даже не думала, что мне вдруг позвонят в апреле и скажут «Мы вас берем». Мне просто было интересно, как проходит найм в компаниях такого плана. Это же уникальная возможность все испытать на себе». Я вот точно так же однажды устраивалась в Гугл, чтобы сходить на интервью в офис Гугла и посетить знаменитый буфет Гугла. Подруга первая ненавидит меня. Я. Ну как же свечи, любимые? Понимаешь, я же еще веду блог. Там 10 тысяч читателей. Они каждый день ждут новую серию. Я же не буду вести блог новой работы. Это обычная журналистская работа. То есть я просто исчезну. Эта моя идентичность растерянной белорусской писательницы, которая училась в художественной школе и притворялась экстравертной свечной королевой, она просто исчезнет. Мне её так жалко. Она была такая смешная. Я как будто перестаю быть персонажем с нью-йоркских улиц. Буду сидеть дома, редактировать новости. Это как смерть. Подруга вторая ненавидит меня. Я. «Да, зарплата в два раза больше, чем в свечах. Но это не то чтобы огромная зарплата. Просто свечи платили мне мало. Но это нормально. Я вообще не ради денег там работала, а ради искусства, можно сказать. Да, это была идеальная работа вообще». «Подруга третья» деликатно напоминает мне, как я звонила ей вечерами в слезах и жаловалась на то, что не могу закончить упаковку пяти десятков новогодних посылок, что у меня болит спина и распухли ноги, что у меня синдром контактного зоопарка, и я не могу больше смотреть на людей и говорить с ними. Я. Это были просто досадные мелочи. Капельки свечного дегтя в бесконечных потоках сладкого свечного меда. Подруга четвёртая, у тебя начинается удивительная новая история. Я. Вовсе нет. С каких это пор работа в медиа — это удивительная новая история? Вот попробуй в одиночку с вечным бутиком поуправлять два года. Вот это и правда удивительная новая история. Подруга четвёртая считает, что я сошла с ума. Как ни странно... Момент принятия наступил у меня, когда я прочитала книгу японской писательницы Саяки Мураты «Человек комбини». Сама писательница тоже работала в магазинчике. Более того, она не уволилась оттуда окончательно, даже после того, как книга получила кучу премий и прогремела на весь мир. По ее словам, подработка в обычном магазинчике на углу вдохновляет ее как автора а между выбиванием чеков и возвратов она иногда подписывает свои книжки фанатам. Ну, или это я уже додумала. Во всяком случае, именно её книга помогла мне успокоиться. Все наши прошлые идентичности никуда не исчезают. Персонаж вечен, а писатель — не очень. В разгар того, как я пытаюсь объяснить «Паринас», помощница Франсуазы, замдиректору по продажам Сии Америки, как правильно продавать свечу на случай, если они так и не найдут нового сотрудника, в бутик вдруг забегает моя однокурсница из Барт-колледжа, известная художница и авангардная кинематографистка Джордан. «Джордан, привет! Как дела?» Я в восторженном шоке. «Боже мой, привет!» «Так рада тебя видеть! Что ты тут делаешь?» Джордан веселым издевательским тоном. «А я вот шла мимо и подумала, не хочу ли я свечу? Ведь у нас тут супермодные свечи, да?» Я с хохотом. «О, да! У нас тут отличные модные дорогущие свечи! Каждая по сотне баксов минимум!» «Роскошь и сияние буржуазии». Джордан, сделав серьезное лицо и искусно имитируя крякающий говор богатых белых девчонок. «Ну что же, мадам, давайте вы мне покажете свою коллекцию. Что у вас тут есть из ароматических свечей?» Я, подыгрывая ей. «О, да, мэм, вот у нас тут есть замечательная свеча команданта Че». Она пахнет кубинской революцией, кострами и отрубленными руками. А вот у нас свеча половицы Версаля. Она пахнет, вот как ложишься на пол и лежишь, и ничего больше не хочешь. И такой приятный запах пыли и тлена. А вот марокканский чай. И все такие же богатые и клёвые мэм, как вы, обычно выбирают именно марокканский чай потому что это уютненький, удобненький, модненький запах с ванилькой. А вот свеча Дюшан. Как сказала одна прекрасная литературный критик, она пахнет Дюшаном, поэтому я ее так называю. Но сейчас, в свете весны, она пахнет не Дюшаном, а Элюаром. Элюаром. Не пройдите мимо остатков интернационала. Он пахнет пролетарскими ботами, которые топчут чуткий ландыш и томик Капитала Маркса. Именно это нарисовано на ее упаковке, видите? Вы же читали Капитал, мэм? Вы же оканчивали крутой левый колледж, мэм? Джордан, закатывая глаза и продолжая имитировать крякающую богатую белую девочку. Ну да, ну да, спасибо. А что у вас есть в ценовой категории пониже? Я. Продолжая подпрыгивать. «Для нищих и малоимущих, которые «Капитал» не читали, но являются его героями и персонажами, у нас есть петит, свечи, грейпфрут и вялая магнолия». Подгнивший жасмин и закатившаяся под шкаф мандаринка, обнаруженная во время переезда. Чудесная замена отменённым шистым стенам. «Ах, как хороши были стены!» Как жаль, что я уже скоро не буду работать в этой богодельне. Я увольняюсь, и сердце мое разбито». Джордан с кислым интересом. «О, надо же! А куда вы переходите? К конкурентам?» «Я безразлично». «Да нет, там работа по моей обычной специальности». Джордан с наигранным интересом, скрывающим полное безразличие. «А какая специальность-то?» Я удивлённа. Журналистика и писательство же. Ха -ха -ха. Ты так смешно имитируешь богатую, глупую девочку из высшего света. Мне будет не хватать вот таких каждодневных разговоров, когда я уволюсь. Джордан вежливо. Спасибо. Я пойду поищу свечки ещё тут на районе в других бутиках, но я учту опции, которые вы мне предложили, я к вам обязательно вернусь уходит. И только после этого я с ужасом понимаю, что это была не Джордан. Сраные маски, сраный ковид, все эти одинаковые, неразличимые чужие лица. Как я это все ненавижу. И нет, конечно же, она не вернется в этот бутик больше никогда. Очень милая и симпатичная японская семья. Мама, папа и невероятно славный малыш лет двух в колясочке. Мама и папа долго и придирчиво выбирают свечу. Малыш выползает из колясочки, бегает по бутику и пытается дотянуться до свечных колпачков, которые сияют над его головой и жаждут сокрушения. Мама осторожно оттаскивает малыша от свечного колпачка, который почти свалился ему на голову вместе с килограммовой свечой. Малыш. Привычный с удовольствием падает на пол, начинает негромко гудеть и стучать ногами и руками по полу, поглядывая на маму снизу. Мама безразлично отходит и медленно нюхает свечу корсика с инжиром и сосновым бризом. Малыш начинает выть, как сирена, и стучать ногами по полу сильнее. Папа. Маме сдержанно и неторопливо. «Мне не очень нравится сосновый бриз, он резкий. Я за сады Марии Антуанетты. Там очень выраженная гордыня, такая терпкая. Мама, папе задумчиво. А что ты думаешь про свечу Дюшан? У нее такой банный запах, будто синокос. Малыш воет, как десяток полицейских и пожарных машин, начинает кататься по полу. Я благоговейно». «Слушайте, может быть, вам нужна пом...» «Мама, спокойно, вообще не глядя на малыша». «Да, нужна. Мы хотим, чтобы наша ванная не пахла, как сосновый бор, но и удушливая цветочность нам не подходит. Что-то легкое, цитрусовое, может быть. Вы могли бы показать нам коллекцию цитрусов?» «Я», пытаясь расслышать ее из-за криков малыша, который уже закатился под стеклянный столик и буйствует прямо под ним судя по лязгу канделябров «Да, конечно, вот эти синие свечки цитрусовые. Мандаринка, грейпфрут. Папа» спокойным голосом. «Грейпфрут тоже часто бывает слишком резким. Нам нужны мягкие нотки». «Малыш» орёт так, что все металлические стеклянные предметы в бутике резонируют с его воем и катаются быстро-быстро, как демонический рулон по всему периметру. Бутика. Мама, привычная виртуозно, переступая через малыша, как будто он перекати поле или камни на дороге. А вот эти синие. Ну что ж, они выглядят симпатично. Не слишком ли сладкий запах? Снаружи бутика стоят около пяти других покупателей. Зайти они боятся, потому что по бутику с безумной скоростью катается истерящий малыш. Также в бутике очень громко. Всякий раз, когда малыш набирает в грудь воздуха, его родители используют паузу, чтобы сказать что-нибудь важное. Геоцинты пахнут дождём, они слишком влажные. К этому мандарину примешивается и ланг, и ланг. Это правда? А покажите нам ещё вот эти беленькие свечи. Они тоже с цветочными нотками?» Малыш орёт так, что у меня немного подкашиваются ноги. Но я понимаю, что если я на него гляну... Или, обращу внимание, родители будут недовольны. Я. Смотрите, может быть, мы его отвлечём через... Мама, строго и неторопливо. Покажите нам ещё всё, что содержит в себе ландыш. Всё-таки май месяц. Хочется лёгкости и красоты. Папа. Ловко переступая через малыша локомотивом, прокатывающегося под его ботинками, уже в двадцатый раз. Дорогая... Вот мне нравится очень эта гвоздика с гордениями и кокосом. Называется «Шестое чувство». Около входа в магазин тем временем скапливается толпа. Зайти никто так и не решается. Ровно через 7 минут кто-то словно нажимает кнопку. Малыш успокаивается, поднимается с идеально чистого пола, садится в колясочку. «Мама». «Да». «И заверните нам «Шестое чувство», с бантиком красивым. Папа, а что у вас еще есть с такой же ванильной нотой? Все, что у нас есть, ничто по сравнению с вашей железной волей, выдержкой, терпением и любовью. Конечно же, любовью. В один из прощальных моих рабочих дней за мной заходит Ферхан. То ли выслеживал, то ли шел мимо. С ним вообще все непонятно. Репортаж о всплеске морбидных переживаний, связанных с его второй дозой модерны, я опущу. «Бедная ты!» — говорит он, наблюдая, как я с сероватым лицом вываливаюсь из бутика в ледяной май. Будто мохнатая бабочка-ночница, которую поутру стряхнули с покрывшейся и дачной двери. «Совсем от тебя ничего не осталось, супостаты. Тянут жилы из тебя. Много наторговала?» «Так и знал. Тысяча свечей, тысячи долларов. Не ходила на обед». Я устала машу руками перед лицом. У меня синдром контактного зоопарка, как я это сама себе объясняю, стащив формулировку у подруги Веры. Знаете, вот в контактном зоопарке есть такой хорошенький зайчик или козлик, которого дети затискали до невозможности. И вот он молчаливо козлица или зайчица в углу и тихо скалит. Клыки? Что там у зайчика и козлика? Отчаяние и беспомощность свою тихо скалит. Вот. «А я, наверное, скоро умру», — огорошивает меня Ферхан. Нет ни в чем радости, сил нет, жизни нет. Из квартиры выгоняют, счет за газ 200 баксов, румейты, пидорасы, лендлорд, мудак, рента заканчивается. Буду жить на улице? У подруги в Пенсильвании? Не знаю где. На улице? В тлене, в пустоте. Моя жизнь заканчивается. Уеду из Нью-Йорка, буду жить в Лос-Анджелесе. «Я рождён для Лос-Анджелеса. Правда?» «Правда», — киваю я. «Я вижу тебя на Санта-Монике среди пальм в том ярко-розовом цветастом жакете». «Только я себя нигде не вижу», — отвечает Ферхан. «Моя жизнь безвозвратно просрана. Мрак и пустота. Я смотрю на себя в зеркало и ненавижу себя, как биологический вид». Этот город меня убивает. Ничто не способно меня порадовать. А тебя я вижу в этом богом проклятом месте, в этом рассаднике порока. И мне становится еще больнее. Я набираю воздуха в легкие и говорю. А я увольняюсь. У Ферхана мгновенно меняется выражение лица. В смысле? Ты собралась уйти? «Да, и я нашла другую работу по специальности — журналиста». Ферхан садится на крыльцо и хохочет. Я никогда не видела его таким счастливым. Вообще, я ожидала совсем не такой реакции. «Ферхан!» — трогаю его за плечо. «Чему ты радуешься? Ты же говоришь, что ты никогда не вернёшься в эту богадельню. Ты всё-таки хочешь сюда, да? Ну что ж, дорога открыта, «Нового менеджера еще не нашли». «Нет!» — кричит Ферхан. «Я радуюсь за тебя!» «А еще я радуюсь, что они получили свое! Ты за меня отомстила! Это было в моем гороскопе! Месть за мои страдания! Я счастлив, что мои враги получили по заслугам! Сколько раз они меня увольняли! Я всю душу, все сердце им отдал!» И как они со мной поступили, а ты отомстила за меня? Я счастлив. Я больше не хочу умереть. Я мрачно. Я думала, ты радуешься, что займешь мое место. Сбудутся твои мечты. Ферхан хохоча. Мои мечты — это месть, и они сбылись. Господи, какое счастье! Срочно собирайся, пойдем, я куплю торт! «У меня не будет времени его приготовить, но я тебе его куплю. Какой торт ты хочешь? Пойдем с тортом гулять в сад!» Я в панике. «Я еще не выхожу. Мне надо собраться, одеться, вынести мусор!» Ферхан, прельстиво. «Я подожду!» Когда я выхожу через 10 минут, он сидит там же, но с клубнично-сливочным тортом из Whole Foods. Выглядит он счастливым, словно выиграл в лотерею. «Мои враги повержены», — сообщает он, вручая мне торт. «Я счастлив. Я останусь, пожалуй, в этом городе, чтобы наблюдать их окончательный крах, распад и умирание». «Я совсем теряюсь. Может, ты все-таки наберешь Франсуазочку и спросишь ее, не нужен ли менеджер или...» «Никогда!» — хохочет Ферхан, погружая в торт неведомо откуда взявшийся ассасинский тесак. «Она у меня забанена!» Я задумываюсь. «Откуда у тебя деньги на торт?» «Анэмплойчка», — улыбается Ферхан. «Мне удалось ее продлить. Зачем мне идти в твою богадельню, если я снова могу каждый день гулять в парке, фотографировать пионы, кормить удочек хлебом, а тебя, замученную французскими эксплуататорами белорусскую, жирными кремовыми тортами?» «Скажи рабству нет!» Ох, а ведь это могла бы быть и я. Боляться в пионах, есть торты, пить утреннюю росу. «We could be like they are. Come on, baby!» Жизнь превратилась в веселую нью-йоркскую драму. По будням дням я — редактор и журналист а в выходные смиренным зайчиком мчу в любимые свечи, которые уже месяц как не могли найти мне достойную замену. Так я помогаю бутику совсем не загнуться, пока Франсуазочка пытается нанять нового менеджера. Оказалось, а я подозревала, что на мою зарплату практически невозможно найти не то, что менеджера, а даже обычного продавца. Пару раз я искренне намекала Ферханчику на то, что было бы неплохо ему помириться с француазой и попробовать вернуться в наш скорбный храмик, но он только брезгливо хохотал. «Пусть мучаются, пусть горят в аду эти свечи. Вот как они относятся к людям, пусть теперь и с ними это все произойдет. Они уничтожили мою жизнь, теперь за ними пришла карма». Да, я знаю, что анэмплоечка развращает людей. Отчасти по этой причине в постпандемическом США подорожала еда в ресторанах. Уволенные во время локдауна сотрудники теперь не очень-то хотят возвращаться, если их не приманить зарплатой, превышающей золотые горы анэмплоечки. Прошлую субботу я смиренно стояла за прилавком в окружении четырех самодостаточных китайцев. Пожилой дамы мрачно изучающие бутылочки с духами и весёлого чёрного парня с бокалом зелёного смузи и букетом таких же зелёных кувшинок в руках. С пожилой дамой у нас возникла некоторая проблема ступора и непонимания. Дама, изучив ассортимент духов по моему художественному описанию. «Можно я попробую вот эти духи?» «Я радушна». «Я теперь со всеми радушна?» потому что всё происходящее как бы подёрнуто светлой грустью прощания. «Да, это Средиземноморье. Цитрусовые с сандалом. Они потрясающие, ужасно свежие. Попробуйте». Дама смотрит на меня и выжидающе молчит. «Я восторженно киваю. Они очень хорошие». Дама мрачно. «Я бы хотела их попробовать. Побрызгаться ими можно?» Я радостно. «Конечно!» Дама молчит и снова выжидающе смотрит на меня. Я зависаю. «Можно-можно. У нас нет никаких ограничений, и брызгаться духами можно». Дама совсем мрачно. «Я бы хотела ими побрызгаться, да?» Я совсем не понимающе. «Конечно же! Вы можете это сделать?» Дама молчит и смотрит на меня. Я, радостно. Вы можете взять их и побрызгать себе на запястье. Дама теряет интерес, мрачнеет лицом и уходит, страшно недовольная. Парень с букетом зеленых кувшинок подходит к прилавку и тихо говорит мне. Ты что, не понимаешь? Она хотела, чтобы ты взяла ее за руку и обрызгала ее запястье ее духами. Поэтому она так реагировала. Эти люди привыкли к такому обращению. Я восторженно. Да ладно, парень, заговорщицкий. Прекрасный магазин. Как давно вы в нем работаете? Я смотрю ему в глаза. А я в нем уже не работаю, я уволилась. А ты почему? спросил. Парень, а у меня завтра интервью на должность менеджера этого бутика? Я. «Господи, ну, наконец-то! Мы тебя нашли!» После тяжелой недельки на новой работе в субботу радостно бегу в любимые свечи. Это мой очередной последний день. Я всегда представляла свой последний день в свечах как-нибудь романтично. Вот я тайком открываю оставшуюся еще с давних времен бутылку «Вдовы Клико», к которой Француазочка запрещает прикасаться, пусть и не она её покупала, включаю «Флоренс эндэ машин» и мысленно дарю Флоренс все отсутствующие свечи Мадлен, грустно и пьяно кружась с шатким посеребрённым канделябром среди зеркальных стен. Но у меня уже было около пяти последних дней, И все как-то не заканчиваются мои последние дни, и никакой возможности воскружения сканделябрем мне не предоставилось. Сегодня, вероятно, самый последний, потому что Тайрла таки берут на работу. Ура! Тайрелл тоже писатель, а также сценарист и профессиональный актер. Он мечтает сняться в фильме с Морганом Фрименом. Мне кажется, у него всё получится, потому что у этого бутика, как я теперь вижу, мой роман уже опубликован, хорошая карма в смысле пристанища творческих людей в промежуточной лиминальной стадии. Я счастлива, что передаю бутик тоже творческому человеку, потому что во всём этом пылает и тлеет какая-то удушливая сентиментальность и жестокая целесообразность. Тем не менее, когда я прихожу в бутик в субботу, я не чувствую счастья, а только тоску, ностальгию и нежность. Пыль на полочках, о, Господи! Канделябрик семидюймовый закоптился, надо почистить. Духи мать сыра земля выдохлись, надо обновить. Бедный одинокий бутик, ты без меня совсем зачах. Пока я, обливаясь слезами тоски и любви, драила стеклянные колпачки, в бутик пришел высокий белый парень с пакетами из соседних бутиков и попросил завернуть ему пороскошнее инжировую свечу. Завернув свечу в сто слоев хрустящих бумаг с иллюстрациями Лоренса Майната и упаковав ее в пакет цвета немыслимой океанической сине с золотым тиснением пчелы животворящей, я получаю Вопрос. А спички с ней идут? Что? Спички идут со свечой. Теряюсь, словно оказавшись в прошлом. Нет, спички не идут. Парень вздыхает. Тогда не могли бы вы дать мне бутылку воды? Я ошарашена. Воды? Парень, у вас есть бутылка воды? Я смотрю на свою бутылку воды, которая стоит под столом. — Есть, парень. Дайте мне одну. — Я. Я не могу извинить, это моя бутылка. Парень разочарованно уходит. Моя ностальгия немного затихает.